Затем следовал маленький припев насчет того, что в это время года цветы благоухают на редкость благостно, и какая жалость, что бедная собака сдохла, так и не увидев своих любимых цветочков. Артур невольно представилась, как Пол Маккартни, выседаясь с ногами в кресле, у камина мурлычет эту песенку Линде и соображает, что бы такое купить на доходы с нее, то ли Эссекс, то ли Ирландию. Повелители Крикета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 Но вся эта чудуковатость сводилась к чрезмерному добродушию и любезности, а не каким-то изъянам. Непонятно, из чего вдруг Сларти Бартфас принялся пришептывать, как в радиорекламе какого-нибудь жуткого фильма о лесорубах, берущих на дом халтуру. Да, но вся эта история с Крикетом ничуть не лучше. Артур не совсем понял, какая связь между игрой, которая на земле называлась Крикетом, и... Сларти Бартфас точно прочел его мысли.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 и совершенно бесцельную игру. «Извините, но таково общее мнение о ней. Мне крикет вообще-то нравится», — добавил он, — «но на взгляд большинства вы в наивности своей создали ужасную пошлость, особенно этот момент, когда нужно угодить в калитку маленьким красным мячиком. Это же настоящее издевательство». «Угу», — произнес Артур глубокомысленно морщил лоб, чтобы никто не усомнился в маневренности его извилин. «Угу».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 «Ты наверняка знаешь, что сейчас произойдет», — сказал Слартибартфаст Форду. «Я?» — изумился Форд. «Откуда? Ты разве не изучал в школе древнюю историю галактики?» «Моя киберкабинка была позади Запада, пояснил Форд. «Это очень отвлекало, хотя я узнал немало сногсшибательных вещей». В этот момент Артур заметил странную особенность песни, которую распевали крикитяне. На восьмом такте этой баллады, который сам по себе мог бы сделать Маккарт неполноправным хозяином Винчестера, не говоря уже об окрестностях, текст стал каким-то странным. Говоря о свидании с девушкой, автор соблазнял ее прогуляться не при луне или под звездным небом, но просто по траве, что показалось Артуру излишне прозаичным. Но тут он поднял глаза на уже стоящий голый небосклон и остро ощутил всю важность этой детали — при взгляде на это небо мерещилось, будто ты один одинёшенек во Вселенной. Артур поделился своим впечатлением с друзьями. «Нет», — сказал Сларти Бартфаст, «ускоряй шаг. Жители Крикета никогда не восклицали про себя. Мы одни во Вселенной. Видите ли, они окружены колоссальным полевым облаком. Одно только их солнце и их планета на самом краю восточной оконечности галактики. Из-за полевого облака они испокон веку не интересуются небом.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 Он двинулся дальше, а его слова голко повисли в воздухе. «Представьте себе ни разу не подумать, мы одни одинёшенькие, просто потому что не знаем, что можно жить по-другому!» И вновь зашагал вперёд. «Боюсь, это зрелище подействует вам на нервы», — предупредил он. Тут наблюдатели услышали высоко в безглазых небесах тоненький визг. Они тревожно задрали головы, но пока ничего не было видно.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 Кое-кто с придыханием произносит имя «Золотое сердце», другие благоговейно повествуют о бестромотолете. Но не с числа тем, кто упивается историей звездного Титаника, легендарного корабля Колоса. И поистине она того стоит. Этот величественный, сказочно-роскошный лайнер сошел со стопелей знаменитого артефакта воля, астероида Верфи, несколько сот лет тому назад. Тома помрачительно красивый, уникально огромный и к тому же самый уютный корабль в истории галактики, точнее, в нынешней, сильно обкарненной опровержениями версии этой самой истории, подробности смотри ниже, в главе о движении за реальное время, имел несчастье быть построенным в эпоху младенчества физики невероятности, задолго до постижения законов этой смутной и дикорастущей научной отрасли.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 в общем, почти со всеми людскими эмоциями, но подлинного чувства изумления удостоился лишь корабль, который всем вышеперечисленным ничто. Крикет-1, первый звездолёт, который построили крикетяне. Крикет-1 не был хорошим кораблём, отнюдь. Это была безумная колымага из подручных материалов, казалось, его соорудили где-то в сарае. Собственно, так оно и было. Корабль этот был изумителен не своей конструкцией, мягко говоря, неудачной.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 День за днём они исследовали останки сгоревшего корабля, разгрызая секрет за секретом, распевая звонки кораблеразборочной марши. Затем они построили собственный корабль, он-то и готовился сейчас к взлёту. Это было их творение, и сейчас они пели о нём песенку, изливая в ней двойную радость успеха и обладания. Припев был немного печальный, в нём они выражали сожаление, что из-за работы им приходилось долгими часами корпеть в сарае,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 «Быть такого не может. Будь ты хоть семи пядей во лбу, но за год спроектировать и построить такой корабль, я не верю. Докажите, я все равно не поверю», — и уставился в крохотный иллюминатор на кромешную тьму. Некоторое время полет протекал без происшествий, и Сларти Бортва включил убыстренную перемотку. И потому в скорости они оказались у внутренней границы сферического полого изнутри полевого облака со всех сторон окружавшего Крикет и его солнца. Пространство непросто изменило текстуру и состав, мерещилось, будто мрак гудит, с треском лопается на носу корабля, и мрак этот был особый, студенный, беспросветный, тяжелый мрак ночного неба над Крикетом. Холод, тяжесть, беспросветность потихоньку проникли в сердце Артура, и он остро ощутил переживания пилотов-крикетян,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 Миссия Крикета-1 заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли что-то с той стороны неба, откуда, вероятно, происходил разбившийся корабль. Может, там находится другая планета. Ох, как трудно далось это предположение самозамкнутым умам сынов Крикета с его глухой стеной вместо неба. История собралась силами, чтобы нанести крикетянам новый удар. Но тьма, глухой кокон, оберегающий внутренний мрак, все еще гудела вокруг корабля.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 «Это необходимо убрать», — сказали крикетяне, направив корабль в сторону дома. На обратном пути они спели немало мелодичных, наполненных глубоким смыслом песен на тему мира, справедливости, нравственности, культуры, спорта, семейной жизни и ликвидации всех прочих форм жизни.